Глава 97 Старческая, покрытая пятнами рука, потянулась в мою сторону. Я не знала, куда деться, как вдруг рука легла на щеку дракона. «Что с вами?» – внезапно озадаченно спросил старик, заглядывая в лицо хозяину. Его светлые, словно выцвевшие на старости лет глаза, сощурились. «Как вернулись? Вы сам не свой! Это на вас так дворцовая атмосфера повлияла?» «Отстань!» — проворчал дракон, убирая руку слуги. — Лучше приготовь ужин. — Ужин уже готов! — оскорбленным голосом произнес слуга, поджимая губы в лучших традициях тех, кто служил. — Семье уже далеко не первое поколение. — И ваша комната готова! Все готово! Мы ждали вас каждый день! — Хорошо! — выдохнул дракон, вручая слуге трость. — Надеюсь, меня сегодня никуда не вызовут. «И все-таки с вами что-то не так», – подозрительным голосом произнес старик, пока дракон смотрел вверх на роскошную лестницу. «Я же вижу, все со мной так», – отозвался дракон, словно капризный ребенок. «Ну, у меня тут два варианта – либо вы влипли в неприятность, либо влюбились», – послышался голос дворецкого. «А почему нельзя сделать и то, и другое одновременно?» Язвительно и едко спросил дракон. Я повернулась, глядя на Дворецкого, который закатил глаза и прижал свободную руку колбу. Его накрахмаленная манжета едва ли не сверкала снежной белизной. «Неужели?» – ужаснулся Дворецкий севшим голосом. «Пойду, посмотрю в газетах. Возможно, я упустил новость про то, как в лесу что-то сдохло, но не признается. Как я мог быть настолько невнимателен?» Неужели влюбился? Только не говорите, что меня. О, я весьма польщена. Я пошутил, заметил дракон небрежным голосом. Можешь не листать, газеты. Тогда что с вами? спросил дворецкий, сжимая в руках сверкающую трость. «Я просто устал», – сознался дракон. Он сдернул плащ вместе со мной. Пара мгновений напомнила ли мне о том, что чувствуют стринги в центрифуге. Меня мотало туда-сюда, я понимала, что зацепилась за нитку. Пока я пыталась высвободиться и распутать крылья, старик прокашлялся и с укором произнес. «К -к -к -к, столько дорожной пыли!» Через пару секунд я подлетела вверх вместе с плащом, который решили выхлопать. «Ой, а грязи-то сколько!» Возмутился слуга, срочно, срочно постирать хозяйский плащ!